Это напомнило мне первое время моего пребывания на острове. Точно так же я сидел на берегу дикого озера с кругом. Я тоже считал себя погибшим. Какие ужасы мерещились мне в первую ночь, когда я забрался на дерево, боясь, чтобы меня не растерзали хищные звери. Как я не знал той ночью о поддержке свыше, которую получу в виде прибитого бурей и приливом ближе к берегу корабля. Откуда я запаса со всем необходимым для жизни на много-много лет, так и эти трое несчастных не знали, что избавление и поддержка близки, и что в тот самый момент, когда они считают себя погибшими и своё положение безнадёжным, они находились уже почти в полной безопасности. Лодка подошла к берегу во время прилива. И пока разбойники вели разговоры с тремя пленниками, да и пока они шныряли по острову, прошло много времени. Начался отлив, и лодка очутилась на мели. В ней остались два человека, которые, как я обнаружил впоследствии, здорово напились и вскоре уснули. Когда один из них проснулся и увидел, что лодка стоит на земле, он попробовал столкнуть ее в воду, но не смог. Тогда он стал окликать остальных. Они сбежались на крики и принялись ему помогать, но песчаный грунт был так рыхл, а лодка так тяжела, что все их усилия спустить ее на воду не привели ни к чему. Тогда они, как истые моряки, а моряки, как известно, самый легкомысленный народ в мире, бросили лодку и снова разбрелись по острову. Я слышал, как один из них, уходя, крикнул двоим, оставшимся в лодке. — Жек, Том, да бросьте выявил! Что там возиться, всплывёт со следующим приливом. Это было сказано по-английски, так что не оставалось никаких сомнений, что эти люди мои земляки. Всё это время я или выходил на свой наблюдательный пост на вершине холма, или сидел, притаившись в своём замке и радовался, что я так хорошо его укрепил. До начала прилива оставалось не менее 10 часов. К тому времени должно было стемнеть. Тогда я мог незаметно покрасоваться к морякам и наблюдать за их движениями, а также послушать, что они будут говорить. Тем временем я начал готовиться к бою, но с большой осмотрительностью, так как знал, что теперь мне придётся иметь дело с более опасным врагом, чем дикари. Пятницы, который сделался у меня превосходным стрелком, я тоже приказал вооружиться. В своей махнатой куртке из козьих шкур и такой же шапки с обнаженной саблей у бедра и с двумя ружьями за спиной, я имел поистине грозный вид. Как уже сказано, я решил было ничего не предпринимать, пока не стемнеет. Но часа в два, когда жара стала нестерпимой, я заметил, что все моряки побрели к лесу и, вероятно, уснули там. Что же касается трех несчастных пленников, то им было не до сна. Все трое сидели под большим деревом не более, как в четверти мили от меня, и как мне казалось, вне поля зрения остальных. Тут я решил показаться им и разузнать что-нибудь о их положении. Я немедленно отправился в путь в только что описанном наряде, с пятницей на почтчительном расстоянии от меня. Мой слуга был тоже вооружён до зубов, как и я, но всё-таки меньше походил на выход с того света. Я подошёл к трём путникам совсем близко, И прежде чем они успели заметить меня, громко спросил их по-испански: "Кто вы такие, господа?" Они вздрогнули от неожиданности и обернулись на голос, но, кажется, ещё больше перепугались, увидев подходящее к ним странное существо. Ни один из них не ответил ни слова, и мне показалось, что они собираются бежать. Тогда я заговорил с ними по-английски. "Господа, начал я, не пугайтесь. Быть может, вы найдете друга там, где меньше всего ожидали встретить его. Если так, то значит, его посылает нам в само небо, отвечал мне торжественно один из троих, снимая передо мной шляпу, потому что мы не можем надеяться на человеческую помощь. Всякая помощь от Бога, сударь, сказал я. Однако угодно ли вам указать чужому человеку, как помочь вам, ибо вы, видимо, находитесь в очень незавидном положении. Я видел, как вы высаживались, видел, как вы о чем-то умоляли приехавшим с вами негодяев, и как один из них замахнулся кинжалом. Бедняга залился слезами и пролепетал весь дрожа. Кто со мной говорит, человек или бог, обыкновенный смертный или ангел? — Да не смущают вас такого рода сомнения, сударь, — ответил я. Можете быть уверены, что перед вами простой смертный. Поверьте, что если бы Бог послал ангела вам на помощь, он был бы не в таком одеянии и иначе вооружён. Итак, прошу вас, отбросьте ваш страх. Я человек, англичанин, и хочу вам помочь. Как видите, нас только двое, я и мой слуга, но у нас есть ружьё и заряды. Говорите же прямо, чем мы можем вам услужить? Что с вами произошло?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 Но прежде ставлю вам два условия. Он не дал мне договорить. Я весь в вашей власти, сказал он поспешно. Распоряжайтесь мной по своему усмотрению и мной и моим кораблём, если нам удастся отнять его у разбойников. Если же нет, то даю вам слово: пока жив, я буду вашим послушным рабом, пойду всюду, куда бы вы ни меня не послали, и если понадобится, умру за вас. Оба его товарища обещали то же самое.